Глава 9 Некто спасается. Старик-пассажир не покидал палубы, невозмутимо наблюдая за всем происходящим. Буабертло подошел к нему. «Сударь, все приготовления к бою закончены. Мы прикованы к нашей могиле, и пусть попробуют оторвать нас от нее. Мы пленники вражеской эскадры или рифов». Сдаться врагу или погибнуть в бурунах — другого выбора нет. У нас единственный выход — смерть. Лучше вступить в бой, нежели просто пойти ко дну. Я предпочитаю картечь пучине. Умирать так в огне, а не в воде. Впрочем, смерть — это наше дело, но отнюдь не ваше. На вас пал выбор королевских особ, на вас возложена высокая миссия — возглавить Вандейскую войну — Не будет вас, возможно, не станет и монархии. Следовательно, вы должны жить. Наша честь повелевает нам остаться на судне, а ваша — покинуть судно. Посему, генерал, вам придется немедленно расстаться с корветом. Я дам вам провожатого шлюпку. Попытайтесь добраться до берега окольным путем. Еще не рассвело Волна сейчас высокая, на море темно, вам удастся проскользнуть незамеченным — В иных случаях бегство с поля боя равносильно победе. Старик утвердительно склонил свое суровое чело. Граф дюба Абертло возвысил голос. — Солдаты и матросы! — громко крикнул он. Все вдруг разом замерло на корабле от палубы до трюма, все лица повернулись к капитану, а он продолжал. Человек, который находится на борту корвета, представитель короля. Его жизнь... — Доверили нам. И наш долг — спасти его. Он нужен престолу Франции. в виду отсутствия принца, он будет, по крайней мере, мы надеемся, что будет, главой Вандеи. Это старый, опытный военачальник. Он должен был высадиться на французский берег вместе с нами. Теперь он высадится без нас. Спасти голову — значит все спасти. — Верно, — троекратно прокричали солдаты и матрос. Капитан продолжал и его тоже подстерегают впереди немалые опасности. Достичь берега не так-то легко. Для того, чтобы пуститься сейчас, во время прилива, в открытое море, нужна большая лодка. Но ускользнуть от вражеской эскадры можно лишь на маленькой шлюпке. Необходимо достичь берега в каком-нибудь безопасном месте и желательно ближе к фужеру, чем к утанцу. Для этой цели требуется искусный моряк, добрый гребец, и добрый пловец, уроженец здешних мест, знающий каждый проливчик. Еще не рассвело, и шлюпка может отвалить от корвета незамеченной. Да и порохового дыму будет достаточно. Благодаря своим малым размерам шлюпка не боится мелководи. Там, где не проберется пантера, пролезет хорек. Для нас с вами нет выхода, для него выход есть. Шлюпка на веслах может уйти далеко — Ее с неприятельских кораблей не заметит да и мы тем временем постараемся отвлечь внимание врага. — Ну как, верно? — Верно! — снова троекратно прокричали присутствующие. — Дорога каждая минута! — продолжал капитан. — Есть добровольцы! Какой-то матрос, неразличимый в полумраке, шагнул вперед из рядов и произнес «Есть».